Кардинал австрийский. Генрих, Габриэль и Двор покинули Руан и воротились в Париж к самому карнавалу. Этот карнавал проходил особенно шумно. Таково было первое следствие честного поединка в Руане, из которого король вышел победителем. Париж тоже признал себя побежденным. Знать и даже почтенные горожане... Снизошли до забав простонародья, потому что считали, король питает слабость к простонародию и его нравам. Кавалеры и дамы не отставали от черни, на ярмарке и многолюдных улицах кавалеры смешивались с толпой зазывал шкалеров и носильщиков, а прежде только приказали бы своим лакеям проучить подобную мразь при первой же непочтительной выходке. Теперь они сами. Набивались на стычки и споры, не возмущались, получая удары, а некий адвокат, от которого ничего подобного нельзя было ожидать, даже потерял в кабаке шляпу. Дамы забыли свое тонкое воспитание и открыто посещали балаганы, где показывали разных уродов. Более того, они заводили знакомства с публичными женщинами самого низкого пошиба. Ходили слухи, будто одна дама вместе с девкой отправилась в некий дом, правда, под маской, и не сняла ее даже в самую критическую минуту. Габриэль, которой об этом рассказали, на ближайшем приеме повернулась к легкомысленной даме спиной, хотя обычно была образцом вежливости. Но помочь ей ничто не могло. Ей самой ничто не вернуло бы доброго имени ни учтивость, ни единичная вспышка гнева. А короле, маркизе де Стре и кардинале австрийском, захватившем Кале, сложили во время этого карнавала четверостишие, которое было на устах у всех парижан. Великий Генрих не пропал. Испанцы уползли на брюхи. Теперь бежит он от Папа и прячется под юбку шлюхи. Габриэль вспоминала радушный, дружественный город Руан, Там бы не стали ни сочинять, ни петь такие вирши. Она хотела пресечь их распространение и даже подкупила нескольких дюжих молодцов, чтобы они приняли должные меры, но тщетно. Однажды вечером, когда они остались вдвоем, Генрих проговорился, что знает эти вирши, и процитировал их в самый разгар любовных утех. В ответ Габриэль резко отстранила его, потом серьезно попросила, чтобы он перестал играть. Даже игра в мяч, как неловок он в ней, как неприятно на него смотреть во время игры, все же стоит дорого. А главное — карты. Он из-за них непременно попадет в руки ростовщиков. Она знала, кого имела в виду. Человека по имени Цамет. Дом сам это был в одно и то же время и горным притоном с судной кассой и борделем, и король посещал его. Пожалуй, лучше все-таки было сопровождать его хотя бы на знаменитую ярмарку в Сен-Жермене, и Габриэль взяла с собой нескольких дам, в том числе свою тетку де Сурди и мадам де Сагон. Де Сагон Диана Деламарк, фрейлина Екатерины Медичи, дочь маршала Франции Роберта Деламарка. Граф Де Сагон был ее третьим мужем. Примечание редакции. Последняя любила посплетничать. Габриэль рассчитывала на то, что все немедленно дойдет до сведения двора. Поэтому она устроила так, чтобы король стал торговать для нее кольцо, португалец запросил несуразную цену, и Габриэль отказалась от кольца. Но бережливость так же мало помогла ей, как и строгость нравов. Кто ищет недоброжелательных объяснений, всегда найдет их. Во вторник на Масленной у мадам Екатерины Бурбонской состоялся большой бал в честь Габриэль. Тюллерийский дворец, в котором жила сестра короля, сиял огнями. Не осталось ни одной темной коморки, ни одного укромного уголка. Все придворные дамы, собравшиеся вокруг сестры короля и его бесценной повелительницы, были одеты одинаково в бирюзовый шелк. Бирюзовый — излюбленный цвет белокурой Габриэли, а шелк — из мастерских короля. На всех были маски. Чтобы отличить одну от другой, надо было доподлинно знать телосложение своей дамы или заранее условиться с ней. Музыка звучала с хоров, негромко и степенно, здесь допускались одни строгие танцы, и некоторые девицы утверждали потихоньку, что будет очень скучно. Многих удивляло, что кавалеры запаздывают, а затем еще больше, что они прибыли все разом. Появление их было весьма странно. Некоторые из них, присев на корточки и тяжело выбрасывая вперед ноги, с громким стуком прыгали по зале. Другие шагали, выпрямившись во весь рост, который вдобавок непомерно увеличивали скрытые ходули и высокие шапки, украшенные астрологическими рисунками. Эти великаны тоже стучали в тазы деревянными ножами. По их длинным одеяниям Можно было понять, что они изображают волшебников. Вместе с тем они смахивали и на бродобреев, а прыгуны напоминали цирюльников. Даже пиявки или нечто похожее торчало у них из карманов. Дамы сперва смущенно смотрели на происходящее, на непрерывное шествие своих кавалеров, которых уродовали не только личины и длинные носы. Это была какая-то помесь чародеев с цирюльниками. Одни были похожи на скачущие обрубки, у других головы высоко парили под знаком созвездий, те привязаны к земле, эти вознесены над ней. Ни одного настоящего человека. Все карикатуры, следующие друг за другом по пятам, а в целом какой-то парад марионеток. Право же дамам стало не по себе. «Неужели это наши кавалеры?» — спрашивали они, пока вертелся хоровод. Некоторые хихикали, и, наконец, все безудержно рассмеялись. У двух или трех смех перешел в припадок. Они визжали, откинувшись на спинку стула. Их крики, а также странное представление привлекли внимание челяди. Даже привратники и солдаты, отгонявшие внизу любопытных, покинули свои посты. Каждый предполагал, что его заменит другой. Но другой думал то же самое, и потому постепенно все очутились наверху. Они теснились в одной из галерей и через растворенные двери заглядывали в залу. За ними прошмыгнули любопытные, которых некому было выпроводить, И вскоре вся галерея наполнилась посторонними зрителями. Солдаты не спешили разгонять толпу, потому что им здесь тоже было не место. По причине давки, которую они сами создали, люди вталкивали друг друга в бальную залу, где придворные исполняли балет Бродобреев. Господа не раз удостаивали своим вниманием улицу. Теперь улица явилась с ответным визитом. Среди тех, что пришли с улицы, находился настоящий бродобрей. На нем тоже был картонный нос с бородавками. Нос и звание давали ему, на его взгляд, право принять участие в балете, раз он исполнялся в его честь. Он присел на корточки, как остальные бродобреи, и принялся стучать своими инструментами, которые были неподдельными, и пробовал тоже выбрасывать ноги по всем правилам искусства. Но этому искусству он не обучался, а потому опрокинул того, кто плясал перед ним, а сам упал на руки, плясавшему позади. Падая, передний продабрей увлек за собой одного из чародеев, тот поскользнулся на своих ходулях и во весь огромный рост обрушился на нескольких прыгунов. За ним зашатался и следующий чародей. От испуга и любопытства подняли крики и дамы, и простонародье. Никто не мог бы сказать, в ком сильнее был испуг, а в ком любопытство. Между тем подлинный бродобрей лежал в объятиях поддельного, и последний распознал подлинность первого, нюхом ощутил ее. А потому он сказал, «Хочешь, свинья, заработать икю?» Еще бы», — сказал подлинный, — — Видишь зеленую особу, которая прячется за стеклянной дверью? — Выбри ее наголо, как полиция бреет таких девок, — потребовал поддельный. Подлинный возразил, а вдруг она дама? — За икю рисковать не стоит, меньше золотого взять нельзя. — Согласен на золотой. Поддельный Бродобрей показал монету. — Дело в том, что эта особа носит парик, и ты выбриешь ее... Для виду. Шутка условлена заранее. Будь наготове, когда тебя позовут. Тут, наконец, фигуры смешавшегося балета пришли в порядок, Бродобреи стояли во весь рост, а чародеи на своих ногах без ходулей. Дамы проявляли живейшую заботу о своих кавалерах, не пострадал ли кто-нибудь из них при падении. Каждая искала своего. И находила его легче, чем он ее. Габриэль де Стре схватила в сутолоке руку короля. Она давно узнала его в среднем из семи чародеев. «Сир, скорее прочь из сутолоки. Возлюбленный повелитель. Вспомните Жана Шателя и его нож». С этими словами она увлекла его в один из ближних покоев. Там она поспешила задуть все свечи, до которых только могла достать. Ни на миг не выпуская руки Генриха, она закрыла его собой, чтобы его не было видно, и прошептала, — этого вам не следовало делать. Бесценная повелительница, я не виноват, что представление приняло такой оборот. Вы ведь знаете, что я хотел изобразить чародея, и больше ничего. Бродобрей явился по собственному почину. «Балет Чародеев и Бродобреев, хотя и разучивался очень тщательно, все же был допущен по нечаянности и неосмотрительности, уверяю тебя и клянусь тебе». Генрих поцеловал ее прелестный подбородок. Красивый рот был прикрыт кружевом маски. Тем временем в зале стало необыкновенно тихо. Оба выглянули туда, но не разобрали, что случилось». Измененный шутовской голос проблеял, нарушив тишину. — Солдаты, повинуйтесь мне, я состою при дворе. Возьмите зеленую особу, она убежала от меня и захватила мои драгоценности. Другой хриплый голос прервал его. — Правильно поступила девка, что откупила свои и мои убытки, потому что мне вы не уплатили за сводничество старый скряга. Зеленая особа, как ее именовали, принялась браниться. По сиплому голосу было ясно, что это уже не подделка. Говору улице подражать можно, но тону нельзя. Словом, тут разыгрывалась комическая сцена между девкой, нарочно для того приведенной, и двумя кавалерами, которых король и его возлюбленная вскоре узнали по голосам. «Это господин Деруклор», — сказал Генрих. «Это господин де Варен, сказала Габриэль, и еще тише добавила, — «ужасно». Она угадала раньше, чем это понял король, что готовится оскорбление ей. Господин де Роклор, товарищ короля из пары его юности, его сверстник, он сохранил легкие нравы тех времен. Меня ему не за что ненавидеть, он протестант, но он любит посмеяться». И по ради он предаст меня сейчас моим врагам, сам может быть того не знаю. Вот дурни, Генрих хотел вмешаться, Габриэль удержал его. Что это взбрело на ум моему Роклору? – спросил он. А Варен, ведь он когда-то был вестником между мной и вами, и за это из повара стал богачом. А сейчас изображает сводника, будто он на самом деле не таков. Господи, помилуй, меня окружают безумцы. — Менее безумные, чем вы полагаете, — пробормотала Габриэль, и вся поникла у него на груди. Тут он увидел, что под маской глаза у нее подернуты слезами. — Красавица моя, — пробормотал он, — сердце мое. Перед ее горем он совсем растерялся. Там в зале делали вид, что шутят. А то, что преподносится шутя, никогда не следует принимать всерьез, даже если на самом деле это серьезно. Габриэль шептала настойчиво. «В этой комнате есть потайной ход. Как бы отыскать дверь в стене? Скорее прочь отсюда, мой возлюбленный повелитель!» Но найти секрет было не так просто, особенно не зная его в точности. Выстукивая стены... Генрих приблизился к выходу в залу и несколько раз уже заносил ногу, чтобы броситься туда и прервать комическую сцену, ибо и он теперь слышал, сколько в ней скрывалось ехидство, яда и насмешки. Двое солдат из стражи тоже приняли в ней участие, и пока сводник оборонялся, мнимый придворный непрерывно требовал бродобрея с бритвой». Девка между тем хриплым визгливым голосом хвастала, что у нее есть защита, против которой бессилен кто бы то ни был. Словом, нельзя терять времени, ни минуты нельзя терять, с каждой фразой становится яснее, что они подразумевают меня и мою бесценную повелительницу. Он оглянулся на Габриэль. Она прислонилась к стене, рука ее лихорадочно нащупывала дверцу. Но спасение она ждала уже не от потайного хода. Он сам должен оградить ее. Того же хотел, к тому страстно стремился и он. Если бы я мог вмешаться и выступить совершенно открыто. Он готов был сделать это, но другой опередил его. Тот тоже был наряжен чародеем, А ростом и проворством движений напоминал короля, даже хватка его показалась знакома зевакам, когда он отстранил их. Бродобрея он встряхнул так, что у того выпала из рук занесенная бритва, и швырнул его на пол. Сводник Варен был награжден пинком в зад, оба солдата убрались сами. Остался один господин Дероклор, который все еще пытался блеять по козлинам но у него пропала к этому охота, когда новый участник представления сбросил маску. Это оказался граф Суассон. Какая неожиданность для большинства. Фигурой и, пожалуй, даже лицом он до некоторой степени походил на своего августейшего кузена, только он был лишен остроты ума и величия. То и другое у Суассона в подобных случаях заменялось свирепой миной. Вот и сегодня его лицо от гнева залилось краской по самую шею. Бороды он не носил, иначе многие с перепуга все еще думали бы, что это король. После того, как услужливый кузен обратил в бегство всех врагов зеленой особы, он взял ее за кончики пальцев, словно вел настоящую даму. Кто знает, какие глупости он еще затевал, но на беду, Уличная девка была пьяна. Преступные шутники привели ее во дворец, невзирая на ее состояние. От ярости и от того, что все взоры были устремлены на нее, хмель еще сильнее ударил ей в голову, так что она совсем разошлась и со всего размаху ударила беднягу сасона головой в живот, хотя он изображал ее кавалера. Бродобрей в своем старании обрить девку сдвинул ей парик, и тот не выдержал буйных движений. В конце концов он свалился у нее с головы, и она оказалась лысой, совершенно лысой. Она сама заметила это, только услышав взрыв хохота и среди придворных, и среди народа. Сперва она окаменела, затем стала искать жертв для своей мести, но, увидев, что она одна на поле брани, своим кинулась в глубину залы. Все это было гадко и крайне постыдно, независимо от того, принадлежали ли действующие лица ко двору или явились с улицы. За всех обиженных вступиться мог один лишь король, что он и поспешил сделать». Вместе с мадам де Стре, своей бесценной повелительницей, вышел он из ближнего покоя. Они держали друг друга за руки, лица их были открыты. Король заговорил громко, чтобы слышали все. Это была шутка, которую придумал я от начала до конца. Приношу благодарность любезной даме, которая изображала пьяную и бритую девку, а на самом деле она трезва, обладает великолепной шевелюрой и я дарю ей дорогой алмаз. В народе эта речь вызвала большую радость, а двор вздохнул с облегчением. Господин Дероклор, наконец-то все уразумев, приблизился к королю и готов был упасть на колени. Но его величество не допустил этого и с похвалой отозвался о его удачной выдумке и всей комической сцене. «Удалитесь, мой друг!» «И закройте за собой дверь». Мадам утомилась от смеха и нуждается в кратком отдыхе. Спустя некоторое время кто-то отважился открыть дверь ближнего покоя. Король и мадам Дестре покинули его непонятно каким путем. Он отправился с ней в ее дом, граничивший с Лувром. «Сир, не уходите, я одна, Генрих, бесценная повелительница». Скоро мы будем соединены навсегда. Габриэль, вы не думаете того, что говорите. Вы думаете, что я всем ненавистна. Ведь вы сами видели это. Генрих, а я? Мы оба одинаково вознесены на недосягаемую высоту и беззащитны. Чем выше мы будем, тем беззащитнее. Габриэль, разве нет у нас друзей? «Генрих, они лишь осложняют наше дело, как мой кузен Суассон осложнил комическую сцену. Габриэль, мой высокий повелитель, на комической сцене нынешний день не кончится». Она зарылась головой в мягкую подушку, чтобы самой не слышать своих слов. Так она ждала, чтобы он ушел. В своем одиноком лувре он лег в постель. Было одиннадцать часов, он рано покинул бал. Не успел он уснуть, как к нему вошел господин Дарманьяк. — Сир, Амьен. Дарманьяк поперхнулся этим словом и не мог больше ничего выговорить. Но Генрих уже вскочил на ноги. Крепость Амьен взята врасплох, захвачено сорок пушек, и ничто, никакая река, никакое войско не преграждают путь к Парижу. Он идет беспрепятственно. Он погиб, сказал Генрих, стоя в ночной рубашке. Его первый камердинер, дрожа, спросил, кто? Кардинал австрийский.